Матушка говорит, это полдела занять трон, главное его удержать. Мы удержим, уверенно сказал он. Мы сделаем из Англии великую страну, ты и я. Построим дороги и рынки, церкви и школы. По береговой линии поставим кольцо крепостей, выстроим корабли. Установим правосудие, как у нас «В Испании», — подхватила Каталина, с удовольствием переходя к теме, по которой у них не было никаких разногласий, чтобы ни один человек не смел жестоко обращаться с другим, чтобы каждый знал, что может пойти в суд и его там услышат. Он поднял кубок, салютуя. «Знаешь, пора нам это все записать и подумать о том, как приступить к делу, чтобы наши планы сбылись». Пройдут годы и годы, прежде чем мы взойдем на престол. Кто знает. Упаси Бог, я высоко чту родителей и не хочу власти раньше, чем сочтет нужным Господь. Но когда-то, со временем, мы с тобой станем королем и королевой. И от отчего нам наперед не обдумать, кто войдет в круг наших придворных, кого мы изберем себе в советники, как сделать эту страну истинно великой державой, Если это мечты, то мы можем, как сейчас, по ночам обсуждать их. Но если это план, следует записать его днем, предложить на обсуждение, спросить совета, подумать, как воплотить в жизнь. Может, мы можем делать это после того, как окончатся наши дневные уроки? Схватилась за эту мысль Каталина. Может, нам помогут твой наставник, к примеру, и мой исповедник? «И еще мои советники», — прибавил он, — «а начать можно здесь, в Уэльсе. Это ведь мои владения. Я вправе затевать всякие начинания, в разумных пределах, конечно. Можно, к примеру, построить несколько школ, можно даже дать заказ на строительство корабля. В Уэльсе есть верфи, чего не построить здесь оборонительные суда». Как девочка она захлопала в ладоши, воскликнув: "Можно начать здесь наше правление". "Да здравствует Каталина, королева Англии", весело подхватил он, но при звуке этих слов сделался серьезным. — Знаешь, любовь моя, тебе предстоит часто это слышать. Виват, виват, Каталина Орегина. Это захватывающе интересно. Придумывать, какую страну мы создадим, какими правителями станем, — это как приключение. Естественно, на ум нам приходит камелот. Дома книга о рыцарях круглого стола была в числе самых моих любимых. Зачитанный ее экземпляр я нашла и в Англии, в библиотеке короля Генриха. Я знаю, что история про камелот — всего лишь выдумка, — такая же идеальная и неправдоподобная, как о влюбленных трубадурах, о сказочных замках, о разбойниках, сокровищах и джинах. Но есть что-то непреодолимо заманчивое в мысли о том, что можно править, опираясь на справедливость, на доверие людей. Это больше, чем просто сказка. «Мы с Артуром унаследуем огромную власть». его отец позаботился об этом, унаследуем при полном согласии народа, который короля если не любит, то уважает, и уж точно никто здесь не хочет возврата к бесконечной распре. В англичанах укоренился непреодолимый страх перед гражданской войной. Если мы взойдем на трон, отчего бы не сделать Англию великой страной? Эта великая страна будет союзницей Испании. Наследник моих родителей — сын Хуаны и Карл. Он будет императором Священной Римской империи и королем Испании. Он мой племянник. Мы будем дружить как родственники. Это будет сильный союз Испании и Англии. Никто не сможет нам противостоять. Мы поделим между собой Францию и большую часть Европы. А потом мы выступим против мавров, поборем их, и перед нами откроется весь Восток. Персия, Атаманская империя, Индия, даже Китай. Порядок жизни в замке переменился. Солнце повернуло на весну, и юный принц с принцессой устроили в комнатах ее высочества кабинет, подтащили большой стол ближе к окну, в которое светили закатные лучи, развесили по стенам карты Уэльса.